Доброжил. «Это всего лишь машина, Хэмфилл», — едва слышно проговорил умирающий. Паря в невесомости почти в полной темноте, Хэмфилл выслушал его без презрения и жалости. «Пусть себе горемыка конфузливо испускает дух, прощая вселенной все на свете, если подобное облегчит ему уход». Сам Хэмфилл безотрывно взирал сквозь иллюминатор на темный изубренный силуэт, заслонивший невероятно много звезд. Видимо, пригодный для дыхания воздух сохранился только в этом отсеке пассажирского лайнера, ставшем темницей для трех человек. Да притом воздух непрерывно вырывался со свистом через пробоины, стремительно опорожняя аварийные баки. Корабль представлял собой изувеченный и скореженный остов, и все же враг в поле обзора Хемфилла совершенно не двигался. Должно быть, вращаться разбитому кораблю не давало силовое поле врага. Тут к Хемфиллу через отсек подплыла пассажирка лайнера, молодая женщина, и коснулась его руки. Он припомнил, что ее зовут Мария такая-то. «Послушайте», — начала девушка, — «как, по-вашему, мы не могли бы...» В ее голосе не было отчаяния, скорее рассудительной интонации человека, разрабатывающего план. Поэтому Хемфилл сразу же прислушался к ней, но их перебили. Сами стены отсека завибрировали, будто диффузоры огромных громкоговорителей, приводимые в движение силовым полем врага, все еще сжимающим изувеченный корпус послышался скрипучий голос Берсеркера. «Вы, кто еще слышит меня, живите. Я намереваюсь подарить вам жизнь. Я посылаю катер для спасения вас от смерти». Хемфилл был сам не свой от бессильной ярости. Он еще ни разу не слышал голос Берсеркера собственными ушами. И все равно тот оказался знакомым, будто давний кошмар. Хемфилл ощутил, как ладонь женщины отпрянула от его руки и только тогда заметил, что в ярости вскинул обе руки, растопырил и скручил пальцы, как когти, а затем сжал их кулаки и заколотил в иллюминатор, едва не разбив их в кровь. Эта чертова штуковина хочет забрать его внутрь. Из всех людей в космосе хочет сделать пленником именно его. В голове мгновенно возник план действий, и Хемфилл резко отвернулся от иллюминатора. В этом отсеке где-то были боеголовки для небольших оборонительных ракет. Где-то он их видел. Второй уцелевший мужчина, офицер корабля, медленно истекавший кровью через прорехи формы, увидел, что Хемфилл роется среди обломков, и выплыл перед ним, чтобы помешать. «Вы не смеете Вы уничтожите лишь катер, который он посылает! Если он хоть это вам позволит, там могут быть другие люди, еще живые!» Из-за невесомости офицер висел перед Хемфиллом вверх ногами. Когда же инерция развернула их так, что они увидели друг друга в нормальном положении, раненый вдруг осекся, сдался, оставил уговоры и отвернулся, безвольно дрейфуя в воздухе, будто уже умер. Хемфилл не надеялся соорудить целую боеголовку зато мог извлечь детонатор химической взрывчатки, как раз такого размера, чтобы уместился под мышкой. Когда началась неравная битва, всем пассажирам пришлось надеть аварийные скафандры. Теперь он нашел для себя запасной баллон с воздухом и лазерный пистолет какого-то офицера и сунул его в петлю на поясе своего скафандра. Девушка снова приблизилась к нему. Хенфил настороженно следил за ней. «Сделайте это», — сказала она со спокойной убежденностью, медленно окружаясь вместе с обоими мужчинами, в полумраке под завывание утекающего сквозь пробоины воздуха. «Сделайте. Потеря корабля ослабит его перед следующим боем, пусть хоть капельку. У нас так и так ни малейшего шанса на спасение». да одобрительно кивнул он. Эта девушка понимает, что самое важное — ранить Берсеркера. Бить, ломать, жечь и, в конце концов, уничтожить его. Все остальное — ерунда. «Не позволяйте ему выдать меня», — указав на раненого Старпома, шепотом произнес он. Девушка лишь молча кивнула. Возможно, берсеркер подслушивает. Раз уж он способен говорить при помощи стен, то может и подслушивать. Катер приближается», — сообщил раненый спокойным сухим тоном. «Доброжил», — позвал машинный голос, как всегда срываясь между слогами. «Здесь!» — вздрогнув, он проснулся и тут же вскочил на ноги. Задремал чуть ли не подкапывающей из открытого конца трубы питьевой водой. «Доброжил!» В этом тесном отсеке нет ни динамиков, ни сканеров, и зов донесся с некоторого отдаления. Здесь! Он побежал на зов, шаркая и тупая подошвами по металлу. Задремал, очень уж устал. Хотя бой был коротким, на него свалились дополнительные обязательства. Пришлось обслуживать и направлять ремонтные машины, странствующие по бесконечным путепроводам и коридорам, устраняя повреждения. Доброжил понимал, что больше ничем помочь не в силах. Теперь у него ныли голова и шея, намятая шлемом да и на теле остались потертости от непривычного скафандра, который пришлось надеть, когда начался бой. К счастью, на этот раз обошлось совсем без боевых повреждений. Подойдя к плоскому стеклянному глазу сканера, он шаркнул ногой, замерив в ожидании. «Доброжил! Извращенная машина уничтожена, и несколько зложить теперь совершенно беспомощны». «Да!» – Доброжил затрясся всем телом от восторга. «Напоминаю тебе, жизнь есть зло!» – проскрежетал голос машины. «Жизнь есть зло! Я доброжил!» поспешно сказал он, прекратив трястись. Вряд ли за такое последует наказание, но лучше не рисковать. Да, какие твои родители прежде, ты был полезен. Теперь я намерен доставить в себя усилевших людей для более пристального изучения, а ты будешь применен с ними для моих экспериментов. Напоминаю, они зложите, мы должны быть осторожны. Зложите. Доброжитель знал, что это существа, имеющие такую же форму, как он, и существующие в мире вне машины. Они устраивают сотрясения и удары, называемые боем. «Зложите здесь!» От этой мысли у него мороз пробежал по коже. Подняв руки, Доброжил воззрился на них, затем окинул взглядом коридор из конца в конец, пытаясь вообразить зложите воплоти. «Теперь ступай в медицинскую комнату», — велела машина. «Прежде чем ты приблизишься к зложитям, тебя надлежит иммунизировать против болезней». Хемфилл перебрался из одного разбитого отсека в другой, пока не нашел пробоину в корпусе, хотя и заткнутую мусором почти полностью. Пока он старался извлечь забивший дыру хлам, по кораблю разнесся лязг стыковки берсеркерова катера, прибывшего за пленными. Хэмфил рванул посильнее, преграда поддалась, и вырвавшийся воздух вынес его в пространство. Вокруг разбитого корабля парили сотни обломков, удерживаемых поблизости то ли незначительным магнитным полем, то ли силовыми полями берсеркера. Проверка показала, что скафандр работает достаточно хорошо, и при помощи его маломощного ракетного двигателя Хэмфилл обогнул корпус лайнера, приближаясь к тому месту, где замер катер Берсеркера. Бесчисленные звезды глубокого космоса заслонил темный от Берсеркера, зубчатый будто крепостные стены древних городов, но только куда громаднее любого города. Каким-то образом, причалив прямо к нужному отсеку, катер Берсеркера прикрепился к изувеченному остову лайнера, чтобы забрать на борт Марию и раненого. Не снимая пальцев с детонатора бомбы, Хэмфилл подплыл поближе. Теперь у смертной черты его встревожила мысль, что так и не удастся убедиться в уничтожении катера. А ведь это такой мизерный удар по врагу, такая ничтожная месть. Продолжая по инерции приближаться к катеру и держа палец на детонаторе, Хэмфилл вдруг увидел облачко пара, вырвавшееся из разгерметизированного отсека при расстыковке катера с кораблем. Невидимые силовые поля нахлынули на катер, на Хэмфила, на обломки поблизости от катера, увлекая все это к берсеркеру. Хемфилл ухитрился пристегнуться к ускользающему катеру в последнюю секунду и подумал, что в баллонах скафандра воздуха хватит еще на час, куда дольше, чем ему на самом деле понадобится. Увлекаемый к берсеркеру Хемфилл медленно балансировал на грани смерти с окоченевшими на детонаторе бомбы пальцами. Окрашенный в цвет ночи враг стал для него воплощением смерти. Черная, иссеченная поверхность берсеркера стремительно надвигалась в потустороннем свете звезд обращаясь в планету, на которую падал катер. Хэмфилл все еще льнул катеру, когда тот втянул его через ворота, способные пропустить множество кораблей одновременно. Громадность и могущество Берсеркера окружили его со всех сторон, одной своей всеохватностью подавляя и любую ненависть, и любую отвагу. Эта крохотная бомбочка — лишь бессмысленная шутка. Как только катер пришвартовался к черной внутренней пристани, Хэмфилл спрыгнул с него и бросился искать укрытие. Едва он спрятался за погруженной в тень металлической балкой, его ладонь, помимо воли, легла на детонатор бомбы, просто ради того, чтобы найти убежище в смерти. Но Хэмфилл заставил себя сдержаться, заставил себя наблюдать, как двух пленников высасывает из катера пульсирующая прозрачная труба, уходящая в переборку. Сам не зная, что собирается предпринять, оттолкнулся и поплыл в сторону трубы, почти невесомо заскользив сквозь темную чудовищную пещеру. Одной лишь массой берсеркера хватило, чтобы создать небольшую естественную гравитацию. Минут через десять путь преградило не иное, как воздушный шлюз. Судя по всему, это просто-напросто встроенный в переборку фрагмент корпуса земного военного корабля. Шлюз – не менее подходящее место для установки бомбы, чем любое другое. Хэмфилл отпер наружный люк и вошел в шлюз, не подняв никакой тревоги. Если покончить с собой здесь, Берсеркер лишится... А, собственно говоря, чего? Зачем Берсеркеру вообще понадобился шлюз? Не для пленных подумал Хэмфилд, раз он всасывает их через трубу. ну и не для врага. Проанализировав воздух в шлюзе, он снял шлем. Для дышащих воздухом друзей ростом человека что-то тут не так. Любое живое и дышащее существо для берсеркера – враг. Исключение составляют лишь его неведомые строители. Во всяком случае, так люди считали до сих пор. Внутренний люк шлюза открылся от первого же толчка, и Хэмфилд зашагал по тесному, тускло освещенному коридору с искусственной гравитацией держа пальцы на детонаторе бомбы. «Войди, Доброжил», — сказал корабль. «Пристально рассмотри каждого из них». Доброжил нерешительно издал горловое урчание, будто запущенный и тотчас же остановленный серводвигатель. Его терзали чувства, напоминающие голод и страх перед наказанием, ведь сейчас ему предстоит увидеть живых тварей напрямую, а не в виде старых изображений в театре. Но даже появление источника неприятных чувств не помогло. Он нерешительно переминался с ноги на ногу у порога комнаты, куда поместили зложитей. По приказу машины пришлось снова надеть скафандр. Тот защитит его, если зложит попытается причинить ему вред. «Входи», — повторил корабль. «Может, лучше не надо?» — жалобно заныл Доброжил, не забывая, однако, произносить слова громко и внятно. Так куда легче избежать наказания. «Наказание! Наказание!» — произнес голос корабля. Если он сказал это слово дважды, то наказание почти неотвратимо. Доброжил поспешно, будто уже ощутил в костях боль без повреждений, открыл дверь и переступил порог. Он лежал на полу, окровавленный и поврежденный, в диковинном изодранном скафандре. И в то же время стоял в проеме дверей. На полу простерлась его собственная фигура. Та самая человеческая фигура, которую он знал, но ни разу не видел со стороны. Не просто изображение, а куда больше. Он сам теперь раздвоился. «Там, тут, он, не он». Доброжил привалился спиной к двери, Скинув руку, и хотел было прикусить ладонь, позабыв о шлеме. Принялся молотить облаченными в скафандр запястьями одно от другое, пока боль ушибов не вернула его в чувство заставив ощутить палубу под ногами. Мало-помалу уже схлынул. Интеллект постепенно постиг увиденное, сумел истолковать и освоиться. «Вот он, я, здесь, здесь, в дверном проеме. Тот там, на полу, это другая жизнь. Другое тело, как я, разъедаемое ржой жизни. Только куда хуже, чем я» там на полу зложить. Зашмурившись, Мария Хуарес долго-долго молилась, не останавливаясь ни на миг. Холодные, безразличные манипуляторы перемещали ее туда-сюда. Весь вернулся, а когда шлеп и скафандр с нее аккуратно сняли, обнаружился и пригодный для дыхания воздух. Но как только манипуляторы начали стаскивать с нее комбинезон, Мария стала вырываться и открыла глаза. Ее взору пристало помещение с низким потолком, и обступившая ее толпа автоматов разнообразной формы и ростом человека. Так как она сопротивлялась, роботы перестали ее раздевать, надели на одну лодыжку кандалы, прикованной к стене, и заскользили прочь. Умирающего Старпома просто бросили в противоположном конце помещения, будто хлам, не заслуживающий дальнейших хлопот. Мужчина с холодным мертвым взором, Хэмфилл, пытался сделать бомбу, но не сумел. Так что вряд ли стоит рассчитывать на быструю и легкую кончину. Услышав скрип двери, Она открыла глаза снова и в полнейшем недоумении узрела бородатого юношу в архаичном скафандре. Исполнив какие-то бессмысленные конвульсии в дверном проеме, тот, наконец, прошел пару шагов и остановился в перевзгляд вымирающего старпома. Снимая шлем, пришелец расстегивал запоры с норовистыми точными движениями, но когда снял его, оказалось, что всклокоченная шевелюра и растрепанная борода обрамляют безвольное лицо идиота. Положив шлем на пол, юноша принялся скрести и чесать свою косматую голову, не сводя глаз с полулежащего на полу человека. На Марию он не взглянул даже мельком, а она не смогла отвести взгляды от него. Ей еще ни разу в жизни не доводилось видеть, чтобы живой человек был настолько бесстрастен. Так вот, что происходит с пленниками Берсеркера. И все же, все же... На родной планете она уже сталкивалась с бывшими преступниками, прошедшими промывание мозгов. Но этот не таков. В нем больше человеческого, чем в них а может наоборот. Опустившись на колени рядом со Старпомом, бородатый нерешительно протянул руку и потрогал его. Умирающий апатично шевельнулся и устремил вверх бессмысленный взор. Под ним натекла целая лужа крови. Взяв безвольную руку Старпома своими ладонями, закованными в металлические перчатки, чужак принялся сгибать и распрямлять ее, словно интересуясь устройством локтевого сустава. Старпом застонал и принялся вяло вырываться. А чужак вдруг стремительным движением схватил умирающего за горло. Мария не находила сил не шевельнуться, ни отвести взгляд, хотя комната сперва медленно, а потом все быстрее и быстрее закружилась вокруг этих закованных в доспехи ладоней. Разжав хватку, Бородатый встал, вытянулся в струнку, по-прежнему не сводя глаз с трупа у своих ног, и отчетливо проговорил. «Отключен!» Наверное, Мария шевельнулась. А может и нет, но Бородатый поднял свое дебильное лицо, чтобы поглядеть на нее. Однако ее взгляда то ли не заметил, то ли просто избегал замечать. Движения его глаз были быстрыми и бдительными, но мимические мышцы оставались вялыми, будто неживые. Он двинулся к Марии. «Ой, да он же совсем юн», — подумала она, — «едва ли не подросток». Прижавшись спиной к стене, замерла в ожидании. На ее планете женщины воспитывают так, чтобы они не теряли сознание при встрече с опасностью. Почему-то чем ближе подходил чужак, тем меньше она боялась. Но вот если бы он хоть мельком улыбнулся, она бы завяжала от ужаса и не смолкала бы долго-долго. Остановившись перед ней, незнакомец протянул одну руку, чтобы коснуться ее лица, ее волос и ее тела. Мария хранила неподвижность. В нем не чувствовалось ни похоти, ни злобы, ни доброты. Он буквально источал ауру пустоты. «Нет изображения», — сказал юноша, будто самому себе. Потом добавил еще одно слово, что-то вроде «зложить». Мария едва не осмелилась заговорить с ним. Задушенный старпом все так же лежал на полу, ярдах в пяти от них. Развернувшись, юноша целеустремленно зашаркал прочь от нее. Такой диковинной походки Мария не видела еще ни разу в жизни. Подняв шлем, чужак вышел за дверь, даже не оглянувшись. В одном углу отведенного ей пятачка струилась вода, журчанием утекавшая сквозь дыру в полу. Гравитация примерно соответствовала земной. Мария, сила привалившей спиной к стене, молясь и слушая грохот собственного сердца, едва не остановившегося, Как вдруг дверь отворилась, сперва самую малость, потом чуть пошире, как раз в обрез, чтобы прошел большой кусок розовато-зеленоватой массы, видимо еды. На обратном пути робот обогнул покойника. Мария уже съела кусочек массы, когда дверь снова приоткрылась, и в нее поспешно протиснулся человек, Хенфил, тот самый с ледяным взором. Чтобы уравновесить тяжесть маленькой бомбы, висящей под мышкой, Хенфил на ходу сильно наклонялся в другую сторону. Быстро окинув помещение взглядом, он закрыл за собой дверь и направился к Марии. Труп Старпома он переступил, почти не удостоив взглядом. «Сколько их тут?» – шепотом осведомился Хэмфил, наклонившись к Марии. Она все так же сидела на полу, от изумления не в силах пошевелиться или сказать хоть слово. «Кого?» – в конце концов выдавила она из себя. «Их!» – нетерпеливо дернул головой Хэмфил в сторону двери. «Те, кто живут внутри, служат ему!» Я видел того, что выходил из этой комнаты, когда находился в коридоре. Он соорудил для них огромное жилое пространство. Я видела только одного». При этой вести глаза Хэмфила сверкнули. Показав, как заставить бомбу взорваться, он дал ее подержать Марии, а сам принялся резать кандалы своим лазерным пистолетом. Попутно оба обменялись сведениями о последних событиях. Мария сомневалась, что найдет в себе силы подорвать бомбу и покончить с собой, но говорить об этом Хэмфилу не стало. Как только они покинули тюремную камеру, Хэмфилла едва не хватил удар, из-за угла прямо на них выкатились два автомата. Но машины, не обратив на оцепеневших людей ни малейшего внимания, беззвучно проехали мимо и скрылись из виду. Внутри собственной шкуры этот драндулет на три четверти слеп. Возбужденно выдохнул он, обернувшись к Марии. Она промолчала, устремив на него перепуганный взгляд. В голове у Хэмфилла мало-помалу начал вызревать план, пробудивший в душе смутную надежду. Надо разузнать об этом человеке или людях. Бросил он, устремляясь по коридору. Неужели тот только один? Слишком уж хорошо, чтобы это оказалось правдой. Плохо освещенные коридоры были полны препятствий и неровных ступенек. Небрежно выстроена уступка жизни. Мысленно отметил Хэмфил, направляясь в ту сторону, где скрылся чужак. Через пару минут осторожных перебежек они услышали приближающиеся шаркающие шаги одного человека. Снова сунув бомбу Марии, Хэмфил отодвинул ее назад, заслонив собой. Оба затаились в темной нише. Шаги близились с беззаботной стремительностью, и вдруг впереди промелькнул неясный силуэт. Взлохмаченная голова появилась в поле зрения так неожиданно, что закованный в металл кулак Хэмфила едва не промахнулся, скользнув по затылку чужака. Тот скрикнул, оступился и упал. Присев на корточке, Хэмфил сунул лазерный пистолет чуть ли не под нос незнакомцу, облаченному в старинный скафандр, но без шлема. «Только пикни, я тебя убью. Где остальные?» Парень уставился на него ошеломленным взглядом да нет даже хуже чем ошеломленным лицо его казалось совершенно неживым хотя он переводил настороженные глаза с хэмфила на марию и обратно игнорируя пистолет это все тот же шепнула мария где твои друзья настойчиво спросил хэмфил пощупав затылок куда пришелся удар незнакомец пробормотал совершенно бесстрастно будто к никому не обращаясь повреждение затем протянул руку к пистолету столь безмятежно и плавно что едва не взялся за него. Хэфилл отскочил на шаг, едва удерживаясь от выстрела. «Сядь я тебя убью!» «А теперь говори, кто ты такой и сколько здесь остальных!» Чужак спокойно сел. Его дутловатое лицо по-прежнему оставалось совершенно бесстрастным. «Твоя речь не меняется по высоте от слова к слову. Не так, как речь машины. Ты держишь смертоносный инструмент. Дай мне его, и я уничтожу тебя и... вот эту!» Похоже, этот человек полуумный инвалид с промытыми мозгами, а не предатель всего рода человеческого. Как же им воспользоваться?» Хэмфилд попятился еще на шаг, опустив пистолет. «Откуда ты?» обратилась к пленнику Мария. «С какой планеты?» Пустой взор в ответ. «Ну, где твой дом?» Не унималась она. «Где ты родился?» «Из родильной камеры». Порой голос юноши срывался, как голос берсеркера, будто напуганный комик передразнивает машину. «Конечно, из родильной камеры». Хэмфилд издал нервный смешок. «Откуда же еще?» «А теперь спрашиваю в последний раз, где остальные?» «Не понимаю». «Ладно уж», — вздохнул хэмфил — «где эта родильная камера?» «Надо же начать хоть с чего-то». Помещение смахивало на склад биологической лаборатории, скверно освещенный, заваленный оборудованием, опутанный трубами и кабелями. Вероятно, здесь ни разу не работал живой техник. «Ты был рожден здесь?» — осведомился хэмфил «Да». «Он чокнутый». «Нет, погодите». Мария понизила голос, до да едва слышного шепота, будто вновь чего-то испугалась. Потом взяла юношу с неподвижным лицом за руку. Он наклонил голову, чтобы поглядеть на соприкасающейся ладони. «У тебя есть имя?» Терпеливо, будто у заблудившегося ребенка, спросила Мария. «Я доброжил». «По-моему, это безнадега», — стрял Хэмфилл. Девушка не обратила на него ни малейшего внимания. «Доброжил? Меня зовут Мария, а это Хэмфилл». «Никакой реакции». «Где твои родители? Отец, мать?» «Они тоже были доброжилы. Они помогали кораблю. Был бой, изложить и убили их. Но они отдали клетки своих тел кораблю, и он сделал из этих клеток меня. Теперь я единственный доброжил». «Боже милостивый», — выдохнул Хэмфил. Молчаливое благоговейное внимание тронуло доброжила, хотя это оказалось не под силу ни угрозам, ни мольбам. Лицо его исказилось, сложившись в неловкую гримасу, и юноша уставился в угол. Затем, чуть ли не впервые... По собственному почину вступил в диалог. «Я знаю, что они были, как вы, мужчина и женщина». Если бы ненависть смогла сжечь, как пламя, Хэмфилл испепелил бы все кубические мили смертоносной машины до последнего фута. Он озирался во все стороны, заглядывал во все углы. «Чертовы железяки!» Голос у него сорвался, как у берсеркера. «Что они сделали со мной, с тобой, со всеми?» План сложился у него в момент, когда ненависть достигла наивысшего накала. Стремительно подойдя, он положил ладонь Доброжилу на плечо послушай меня. Тебе известно, что такое радиоактивный изотоп?» «Да. Где-то тут должно быть такое место, где ну, машина решает, что делать дальше. Какой тактике прибегнуть? Место, где хранится глыба какого-то изотопа с большим периодом полураспада. Наверное, где-то в центре корабля. Ты не знаешь такого места?» «Да, я знаю. Это стратегическое ядро». «Стратегическое ядро?» Надежда поднялась на новую прочную ступень. «Мы можем туда пробраться». «Но вы же злужите». Доброжил неуклюже оттолкнул руку Хемфила. «Вы хотите повредить корабль? Вы уже повредили меня. Вы должны быть уничтожены». Доброжил перехватила инициативу Мария. «Мы, этот человек и я, вовсе не злы. На самом деле зложите те, кто построил этот корабль. Кто-то ведь строил его. Понимаешь ли, какие-то живые существа построили его давным-давно? Вот они настоящие зложить». «Зложить!» Он то ли согласился с Марией, то ли бросил ей в лицо укор. «Ты разве не хочешь жить, Доброжил? Мы с Хемфилом хотим жить. Мы хотим помочь тебе, потому что ты живой, как и мы. Неужели ты не хочешь помочь нам?» Юноша несколько секунд хранил молчание, созерцая переборку. Затем обернулся лицом к двум другим и сказал. «Все живое думает, что оно существует, но его нет. Есть только частицы, энергия и пространство, и еще законы машин». «Доброжил, послушай меня». Не сдавалась Мария. Один мудрец некогда сказал. «Я мыслю, следовательно, существую». «Мудрец?» переспросил тот своим ломким голосом. Потом уселся на палубу, охватив колени руками, и принялся раскачиваться взад-вперед, быть может в раздумье. Хэмфилл увлек Марию в сторонку. «Знаете, у нас появился проблеск надежды. Тут масса воздуха, есть вода и пища. За этой железякой наверняка следуют боевые корабли, иначе быть не может. Если мы отыщем способ ввести берсеркера из строя, то сможем переждать, и через месяц-другой нас отсюда снимут, а то и раньше». Мгновение она лишь молча разглядывала его. Что эти машины сделали вам? Моя жена, мои дети. Собственный тон показался ему безразличным. Были на Паскало, три года назад. Был этот берсеркер или ему подобный. Мария взяла его за руку, как недавно доброжила. Оба посмотрели вниз на свои сплетенные пальцы, потом подняли глаза, мельком улыбнувшись над синхронностью своих действий. Где бомба? Вдруг подумал слух Хемфилл, стремительно оборачиваясь. Та преспокойно лежала в темном углу. Снова завладев ею, Хэмфилл широкими шагами устремился продолжавшему раскачиваться Доброжилу. «Ну, ты за нас? За нас или за тех, кто построил корабль?» Встав, доброжил посмотрел на Хэмфила в упор. «Построить корабль? Их вдохновили законы физики, управлявшие их мозгами. Теперь корабль хранит их образы. Он хранит моих отца и мать, он сохранит и меня». «Какие еще образы? Где они?» «Образы в театре. Пожалуй, это лучший способ склонить его к сотрудничеству, завоевать доверие». «А заодно узнать кое-что о нем самом и о корабле», — решил Хемфил. Потом прямиком к стратегическому ядру. Он придал голосу дружелюбной интонации. «А не проведешь ли ты нас в театр, доброжил?» Они оказались в самом большом из попадавшихся до сих пор помещений, заполненной воздухом зоны, сотнями сидений, вполне подходящих по форме и уроженцам земли, хотя наверняка были изготовлены для каких-то иных существ. Тщательно меблированный театр был хорошо освещен. Едва за пришедшими закрылась дверь, как на сцене появились сидящие рядами изображения разумных существ. Сиена обратилась в окно, открытое в огромный зал. Перед аудиторией за кафедрой стояла одно из существ, изящное, тонкокосное, сложением напоминающее человека, за одним только исключением. Единственный глаз с ярким зрачком, бегающим туда-сюда, будто ртуть, растянулся на все лицо. Речь представляла собой шквал тонких пощелкиваний и улюлюканий. Большинство сидящих было облачено в какую-то форму. Как только оратор смолк, аудитория в унисон завыла. «Что он говорит?» – шепотом поинтересовалась Мария. «Корабль сказал мне, что утратил смысл звуков. Обернулся к ней Доброжил». «А можно мы взглянем на образы твоих родителей, Доброжил?» Хэмпил, следивший за сценой, хотел было запротестовать, но сообразил, что девушка права. В данный момент вид родителей парня может повидать куда больше. Доброжил что-то переключил. Хэмфила поразило, что родители юноши запечатлены только в виде плоских проекционных картин. Сначала на фоне однотонной стены возник мужчина в комбинезоне астронавта, голубоглазый, с аккуратной бородкой, с приятным выражением лица. Затем появилась женщина, глядевшая прямо в объектив, держа перед собой какую-то ткань, чтобы прикрыть наготу, широколицая с заплетенными в косы рыжими волосами. Хемфилл не успел разглядеть ничего толком, когда на сцене вновь объявился инопланетный оратор, заулюлюкавший еще быстрее, чем прежде. «И это все?» – обернулся Хемфилл. «Все, что тебе известно о родителях?» «Да, зложить и убили их. Теперь они стали образами и больше не мыслят, что существуют». Существо на трибуне заговорило более менторским тоном. Рядом с ним одна за другой появились отмеченные на трехмерной карте позиции звезд и планет, а оратор то и дело указывал на них. Он мог похвастаться множеством звезд и планет. Мария почему-то догадывалась, что он хвастается. Хемвилл тем временем шаг за шагом приближался к сцене, все более сосредоточенно впиваясь в оратора взглядом. Марии не понравилось, как отблески изображений играют на его лице. Доброжил тоже пристально следил за сценической мистерией, хотя, наверное, видел ее уже тысячи раз. Неведомо, какие мысли проносились в голове этого человека с бессмысленным лицом, никогда не видевшего иного человеческого лица, которое могло бы послужить ему образцом. Повинуясь порыву, Мария снова сжала его запястье. «Доброжил, мы с Хемфилом живые, как и ты. Так не поможешь ли ты нам остаться в живых?» Тогда в будущем мы всегда будем тебе помогать». У нее перед глазами вдруг стала картина. Доброжила спасают, увозят на планету, а он ежится в кругу таращившихся на него зложителей. «Добрый, злой!» Он протянул ладонь, чтобы взять ее за руку. Рукавец из скафандра он уже снял. Тело его покачивалось, будто девушка и притягивала, и отталкивала его одновременно. А ей хотелось выть и причитать над ним, кулыми руками разнести в клочья, Бездумно целеустремленную металлическую гору сделавшую его таким. Они у нас в руках. Излег ликующий Хэмфил, возвращаясь от сцены, где записанная тирада неумолимо продолжалась. Разве вы не поняли? Он показывает полный каталог, все, что им принадлежит. От звезд до астероидов. Это победный спич. изучив карты, мы сможем отыскать их, выследить их и добраться до них. Хэмфил. Остудила его пыл Мария, желая вернуть к более насущным проблемам. Сколько веков этим картам? Какой район галактики они отображают? А может, и вовсе какой-то другой галактики? Разве дано нам это узнать?» Хэмфилл подрастерял часть своего энтузиазма. «Ну, как бы то ни было, это дает шанс выследить их. Эту информацию мы должны сберечь. Он должен отвести меня к так называемому «стратегическому ядру». Хэмфилл указал на Доброжила. «Затем можно будет просто сидеть сложа руки и ждать боевые корабли. Или, скажем, покинуть эту чертову железяку на катере». «Да, но он в замешательстве». Мария погладила доброжила по руке, словно утешая ребенка. «Разве может быть иначе?» «Конечно». Хэнфилд помолчал, оценивая ситуацию. «Вы с ним управляетесь куда лучше, чем я». Потом, не дождавшись ответа, продолжал. «Вообще-то вы женщина, а он с виду здоровый молодой мужчина. Утешайте его, если хотите, но вы обязаны каким-то образом убедить его помочь мне. От этого зависит все». Он снова обернулся к сцене, не в силах оторваться от карт. «Прогуляйтесь немного, потолкуйтесь с ним, но далеко не забредайте». А что еще остается? Мария повела Доброжила прочь из театра, под неумолчное щелканье и улюлюканье покойника на сцене, каталогизирующего тысячи своих солнц. Слишком уж много всего произошло. Слишком уж много всего продолжало происходить, и пребывание рядом со зложитью вдруг стало для него совершенно непереносимо. Доброжил внезапно отпрянул от женщины, ринулся бежать прочь по коридорам, туда, где прятался от возникавших ниоткуда диковинных страхов, когда был маленьким, в помещении, где корабль всегда мог видеть и слышать его и готов был поговорить с ним. Он пристал пред оком корабля в комнате, которая сжалась. Он называл ее так, потому что отчетливо помнил, как она была больше, а сканеры и громкоговорители корабля находились выше его макушки. Конечно, Доброжил понимал, что на самом деле причиной изменений стал его физический рост, но это помещение стало для него особым, прочно отождествившись с едой, сном и уютным теплом. «Я слушал зложитей и показывал им разные вещи», доложил он, заранее пугаясь наказания. «Мне известно об этом. Доброжил, ведь я наблюдал. Эти вещи стали частью моего эксперимента». Какая радость и облегчение. Корабль ничего не сказал о наказании, хотя и знает, что слова и действия зложитей поколебали и смешали мысли Доброжила. Он даже начал задумываться, не показать ли мужчине Хемфилу в стратегическое ядро, тем самым раз и навсегда положив конец любым наказаниям. «Они хотели, чтобы я… Хотели, чтобы я… Я наблюдал. Я слушал. Мужчина, не сгибаем и зол, сильно мотивирован на борьбу против меня. Я должен постичь подобных ему, ибо они причиняют большинство повреждений. Его следует испытать до предела, вплоть до уничтожения. Он совершенно свободно ходит внутри меня и потому не считает себя пленником. Это важно». Стащив в себя надоевший скафандр, сюда зложить ей корабль не допустит, Доброжил опустился на пол, охватив руками основание сканерно-громкоговорительной консоли. Однажды давным-давно корабль дал ему вещь в руках, становившуюся теплой и мягкой. Он закрыл глаза и сонным голосом спросил. «Какие будут приказания?» Как всегда здесь, в этой комнате, ощутив надежность и уют. «Во-первых, не говорить зложитям об этих приказаниях. Далее, делать все, что велит тебе этот человек, Хэмфилл он не причинит никакого вреда. «У него бомба!» Я наблюдал за его приближением и обезвредил бомбу еще до того, как он проник в меня, чтобы напасть изнутри. «Его пистолет серьезного вреда мне не причинит. Неужели ты думаешь, что зложить способен одолеть меня?» «Нет», — успокоившись, Доброжил улыбнулся и устроился поудобнее. «Расскажи мне о моих родителях». Он слышал эту историю тысячи раз, но никогда не уставал слушать ее снова твои родители были добрыми, они отдали себя мне. Затем, во время великой битвы, зложите убили их. Зложите ненавидели их, как ненавидят меня. Когда они говорят, что они такие, как ты, они лгут, пуская в ход присущую всякой зложите коварную неправду. Но твои родители были добрыми, и оба дали мне по частичке своих организмов, и из этих частичек я сделал тебя. Зложите уничтожили твоих родителей целиком, иначе я бы сохранил хотя бы их нефункционирующие оболочки, чтобы ты мог их осмотреть. Это было бы к добру. Да, эти двое зложителей искали тебя. Теперь они отдыхают. Спи, Доброжил. И он уснул. Пробудившись, он вспомнил сон, в котором двое людей звали его присоединиться к ним на сцене театра. Он знал, что это отец и мать, хотя они и походили на зложителей. Но сон угас, прежде чем пробуждающийся рассудок, успел постичь его смысл. Доброжил поел и попил, попутно слушая наставления корабля. И если человек Хэмфилл захочет пойти к стратегическому ядру, проводи его. Там я его захвачу, а позже позволю бежать, чтобы он мог предпринять еще попытку. Когда его, наконец, больше не удастся спровоцировать на борьбу, я его уничтожу. Но я намерен сохранить жизнь самки. Вы с ней произведете для меня новых доброжилов. Да, доброжилу тут же стало ясно, как это будет замечательно. Они дадут частицы своих тел кораблю, чтобы тот мог клетку за клеткой построить тела новых доброжилов а мужчина Хэмфилл, наказавший и повредивший его своей быстродвижной рукой, будет полностью демонтирован. Как только он вернулся к зложитям, мужчина Хэмфилл тут же начал рявкать вопросы и грозить наказанием, так что сбитый с толку доброжил даже чуточку напугался, но согласился помочь, постаравшись ни словом не выдать замыслы корабля. Мария держалась еще сердечнее, чем прежде. доброжил трогал ее при всяком удобном случае. Хэмфилл потребовал указать дорогу стратегическому ядру, Бывавший там неоднократно Доброжил тотчас же, же согласился. Туда ведет скоростной лифт, делающий 50 путешествие совсем легким. Что-то ты ни с того ни с сего, вдруг проникся чертовским энтузиазмом. Помолчав, заявил Хэмфилл и повернулся к Марии. Я ему не доверяю. Это зло думает, что он обманывает. Доброжил рассердился. Машины никогда не лгут. И ни один достойно послушный Доброжил лгать не может. Хэмфилл принялся расхаживать туда-сюда и в конце концов спросил. «А можно ли подобраться к этому стратегическому ядру так, чтобы корабль нас не обнаружил?» «Полагаю, такой путь есть», – поразмыслив, ответил Доброжил. «Нам придется захватить запасные баллоны воздуха и пройти много миль через вакуум». Корабль велел помогать Хемфилу, значит, надо помогать во всем. Доброжил лишь надеялся, что собственными глазами увидит, как этого злужитя наконец демонтируют. Вероятно, эта битва разыгралась еще в те времена, когда люди на земле с копьями охотились на мамонтов. Столкнувшись с каким-то ужасающим противником, берсеркер получил жуткую колотую рану. Кратер диаметром в пару миль и глубиной миль в 50 пробит из серии направленных ядерных взрывов, один ярус механизмов за другим, слой за слоем брони и остановленный только последним рубежом обороны неживого сердца машины. Берсеркер выжил и сокрушил врага, а вскоре вслед за тем, Его ремонтные агрегаты заделали пробоину в наружной обшивке, воспользовавшись дополнительными слоями брони. Он намеревался со временем устранить все повреждения, но в галактике оказалось очень уж много жизни, да при чрезвычайно упорной и хитроумной. Так или иначе, но боевые повреждения накапливались быстрее, чем он мог ремонтировать себя. Поэтому чудовищная дыра, нашедшая применение в качестве контейнера, так и не была залатана. Увидев пробоину, ту ничтожную ее часть, которую сумел осветить фонарь шлемом, Хэйфилл снова пал духом, ощутив страх и ни с чем не сравнимую мизерность своего бытия. Помедлил на краю бездны и вплыл в нее, инстинктивно обняв Марию одной рукой. Она тоже облачила в скафандр и последовала за ним, не дожидаясь просьб, ни переча, ни словом и не проявляя энтузиазма. Они уже проделали часовой путь от воздушного шлюза сквозь невесомость и вакуум колоссального корабля. Доброжил исправно указывал дорогу через одну секцию за другой, всячески демонстрируя готовность к сотрудничеству. Хэмфил держал наготове и пистолет, и бомбу, а также футов 200 шнура, накрученного на левое предплечье. Но стоило Хэмфилу увидеть оплавленные края циклопического шрама Берсеркера и распознать, что это такое на самом деле, как его едва затеплившаяся надежда на жизнь угасла. Эта чертова железяка сумела пережить такой удар, пусть даже сильно ослабивший ее. И снова собственная бомбочка оказалась Хэмфилу жалкой игрушкой. К ним подплыл Доброжил. Хемфилл уже научил его переговариваться в вакууме, прижимая шлем к шлему собеседника. «Это громадное повреждение – единственная дорога к стратегическому ядру, минующая все сканеры и ремонтные автоматы. Я научу вас ездить на конвейере. Он довезет нас почти до цели». Конвейер представлял собой инкомбинацию силовых полей и исполинских движущихся контейнеров на расстоянии сотен ярдов от стен чудовищной раны вдоль ее оси. Как только силовые поля подхватили людей, невесомо стала еще более походить на нескончаемое падение. А мимо, подчеркивая скорость движения, проносились в почти непроглядном мраке огромные силуэты контейнеров, кровяных телец, текущих в стальных жилах Берсеркера. хэмфил летел бок о бок с Марией, держа ее за руку. Различить ее лицо за стеклом шлема было невозможно. Конвейер являл собой целый новый безумный мир. Миф, сложенный из чудовищ, падений и взлетов. Выгоревший дотла страх Хэмфила перерос в новую решимость. «Мне это по плечу», — думал он. «Здесь этот драндулет слеп и беспомощен. Я сделаю это и останусь живых, если сумею». Доброжил увлек их прочь замедляющегося конвейера, и все трое по инерции доплыли до сферической воронки во внутреннем слое брони, созданной последним взрывом древнего ракетного удара. От воронки, полосферы поперечников футов 100 по сплошной броне во все стороны разбегались трещины. На поверхности, обращенной к центру Берсеркера, виднелась расщелина ширина из дверь. И именно здесь угасла устремленная вперед энергия последнего удара. «Я видел другой кони трещины изнутри, по стратегического ядра», соприкоснувшись с шлемами с Хемфиллом, поведал Доброжил. «Он всего в нескольких ярдах отсюда». Хемфил колебался не более секунды, годая не непослатель Доброжила по извилистому тоннелю первым. Впрочем, если это какая-то невероятно хитроумная западня, спусковой механизм может находиться где угодно. Хэмфилд прижался шлемом к шлему Марии. «Держитесь позади него. Лезьте следом и присматривайте за ним». И двинулся первым. Расщелина постепенно сужалась, но у выхода оставалась достаточно широкой, чтобы можно было протиснуться. Щель вывела следующую обширную полую сферу – внутренний храм. А в самом центре сферы Хэмфилд узрел сложную конструкцию размером с домик, подвешенную на хитросплетение амортизаторов, расходящихся во всех направлениях. Стратегическое ядро. Тут уж сомневаться не приходится. От ядра исходило призрачное сияние, напоминающее лунный свет. Переключающие силовые поля отзывались на хаотичное бурление атомов внутри глыбы изотопа, каким-то образом выбирая, на какую из лёстких трасс или колоний направить следующий удар и каким образом. Хэмфилл ощутил распирающую душу и грудь давления ненависти, достигшей триумфальной кульминации, и поплыл вперёд, бережно баюкая в руках бомбу, и раскручивая навитый на предплечье шнур. Приближаясь к центральному комплексу, он аккуратно привязал свободный конец шнура где к детонатору бомбы. «Я намерен жить», — думал он. Намерен узреть, как окаянная машина издохнет. прикручу бомбу к центральному блоку, вот к этой столь невинной с виду болванке, укроюсь на расстоянии 200 футов за этими массивными стальными балками и дерну за шнур. Остановившись в идеальной позиции для наблюдения за сердцем корабля, Доброжил смотрел, как мужчина Хэмфил натягивает свою веревку. Доброжил испытывал некоторое удовлетворение от того, что его догадка оказалась верна, и к стратегическому ядру действительно можно добраться по этой узкой тропке громадного повреждения. Возвращаться этой дорогой уже не придется. Как только зложить будет схвачен, можно будет всей компанией вернуться в удобном лифте с воздухом. Этим лифтом Доброжил всегда пользовался когда приезжал сюда для технического обслуживания. Закончив приготовление, Хэмфилл махнул рукой доброжилу и Марии, наблюдавшим за ним, прильнув к одной и той же балке, и дернул занятянутую веревку. Разумеется, ничего не произошло. Корабль же сказал, что бомба обезврежена, а в подобных вопросах машина действует наверняка. Оттолкнувшись от балки, Мария поплыла к Хэмфиллу. Тот дергал за веревку снова и снова. И спустив вздох нетерпения, доброжил пошевелился. Здешние балки наполнены великим холодом, и Доброжил уже начал ощущать его сквозь рукавицы и ботинки скафандра. Наконец, когда Хэмфилд двинулся обратно, выяснить, почему его устройство не сработало, ремонтные автоматы появились из своего укрытия, чтобы схватить его. Он попытался выхватить пистолет, но их манипуляторы двигались куда проворнее. Хэмфилд даже не сумел толком оказать сопротивление, но Доброжил все равно наблюдал за схваткой с интересом. Облаченное в скафандр тело человека словно окаменело, явно напрягая каждую мышцу до предела. И зачем только зложить пытается бороться против стали и атомной энергии. Машины без усилий повлекли человека к шахте лифта. Доброжила вдруг охватило беспокойство. Мария плыла прочь, обернув лицо к Доброжилу. Ему хотелось устремиться следом, снова прикоснуться к ней, но его вдруг охватила робость, как прежде, когда он удрал от нее. Один из ремонтных автоматов вернулся от лифта, чтобы схватить и унести Марию. А она все не отводила глаз от доброжила. Он отвернулся, чувствуя в своего существа ощущение вроде наказания. Безмолвие великого холода, омывающий все мерцающий свет стратегического ядра. В центре – хаотический блок атомов. Где-то в другом месте – двигатели, реле, датчики. Так где же на самом деле находится могущественный корабль, говорящий с ним? Повсюду и нигде. Покинут ли его эти новые чувства, порожденные зложечью? Доброжил пытался разобраться в себе, но даже не знал, с чего начать. В паре ярдов от него среди балок мерцали блики на каком-то сферическом предмете, вызвавшем у Доброжила раздражение своим несоответственным представлениям о благопристойности и необходимости в технике. Приглядевшись, он понял, что это шлем скафандра. Недвижное тело едва держалось в перекрестии, сходящихся под углом холодных стальных балок, но здесь отсутствовали внешние силы, которые могли бы струнуть его с места. Промороженный великим холодом скафандр захрустел, когда Доброжил схватил его, чтобы развернуть к себе. Сквозь стекло забрало на Доброжила смотрели невидящие голубые глаза человека с аккуратной бородкой. «А, да!» – вздохнул Доброжил в собственном шлеме. Тысячу раз видел он изображение этого лица. Его отец нес что-то тяжелое, аккуратно привязанное к древнему скафандру. Отец дошел до этого места, и тут старый прохудившийся скафандр сдал. Отец тоже пришел сюда, следуя единственным логичным путем – узкой тропой великого повреждения, чтобы добраться до стратегического ядра незамеченным. Отец задохнулся, умер и замер здесь, пытаясь донести до стратегического ядра предмет, который не может быть ничем иным, кроме бомбы. Будто со стороны услышал доброжил собственное причитание – бессмысленное, бессловесное – зор ему заслали слезы. Окоченевшими пальцами он отвязал бомбу, приняв ее у отца. Хэмфил был настолько измучен, что лишь тяжело дышал, пока ремонтный робот тащил его от лифта к тюремной камере по заполненному воздухом коридору. И когда тот вдруг замер выронив пленника, хэмфелу пришлось недвижно лежать пару долгих секунд, прежде чем он снова нашел в себе силы для нападения. Автомат куда-то запрятал его пистолет и хэенфил принялся молотить робота бронированными кулаками, а тот даже не пытался сопротивляться. Вскоре хэмфилу удалось повалить его. Усевшись на железного противника, Хэмфил снова принялся охаживать его кулаками, изрыгая проклятия и глотая воздух всхрипывающими от удущей легкими. Лишь минуту спустя сотрясение взрыва, побежавшее от сосредоточенного хаоса распыленного сердца берсеркера по металлическим балкам и обшивке, домчалось до этого коридора, но оказалось слишком слабым, чтобы его ощутил хоть кто-нибудь. Совершенно изнуренная Мария сидела там, где выпустил ее стальной тюремщик, устремив взгляд на Хэмфила, по-своему любя его и жалея. Прекратив бессмысленное избиение машины, он хрипло проговорил. «Это подвох. Новый чертов подвох». Здесь сотрясение было чересчур слабым, чтобы его можно было почувствовать, но Мария в ответ покачала головой. «Нет, вряд ли». Видя, что лифт еще работоспособен, она устремила взгляд на его двери. Хэмфил отправился искать среди обездвиженных машин оружие и пищу. Вернулся в ярости. Видимо, на корабле имела система самоликвидации, уничтожившая театр и звездные карты так что можно бросать его и лететь прочь на катере. Мария не обращала на него внимания, устремив взгляд на так и не распахнувшиеся двери лифта, и вскоре тихонько заплакала. Ужас перед берсеркерами распространялся по галактике, обгоняя их. Даже на планетах, нетронутых боями, были люди, будто выгоревшие изнутри и дышавшие тьмой. На каждой планете находилось несколько человек, подолгу взиравших в ночные небеса. На каждой планете некоторые люди обнаруживали, что вновь одержимы признаками смерти. Я коснулся разума, чья душа была мертва.